«Разумеется, всю ночь. Куда я, по-твоему, мог уходить?» «Ну, не знаю. Решил, например, прогуляться под дождем. Такое бывает. Я терпеть не могу прогуливаться, да еще под дождем. Слушай, что это за глупые вопросы?» «Вовсе не глупые, — обиделась я. В ту ночь кое-что случилось. Я подумала, может, когда я спала, ты куда-то уходил?» «А что случилось?»